Сгущёнка. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 1 стакан молока, 1 стакан сахара, 1 стакан детской сухой молочной смеси. Способ приготовления. Всё смешайте миксером, залейте в кастрюльку мультиварки, включите режим тушения на 1 час.